Глава сороковая. Вся берлога озарилась светом. Бестолково замелькишили, загалдели приютели. Кое-кто всклипывал по углам, остальные говорили все одновременно, перекрикивая друг другом. Словом, воцарился полный хаос. Но Томас не обращал внимания на весь этот шум и гам. Он выскочил в коридор, слетел вниз по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки, протолкался сквозь толпу в прихожей, вырвался из берлоги и молнией метнулся к западной двери. Лишь у самого порога лабиринта он задержался. Инстинкты вынуждали его подумать дважды, прежде чем двинуться внутрь. К тому же, сзади его окликнул Ньют, еще больше затрудняя принятие решения. «Это Минхо! Он преследует Гривера!» — закричал Томас, когда Ньют нагнал его. Бывший бегун прижимал к ране на голове кусок полотна. На белой ткани уже проступила кровь. «Да, я видел», — сказал Ньют, отнял тряпицу от головы, посмотрел на алое пятно, скривился и снова прижал ткань к ране. «Вот, мля, болит как чертова мать. Должен быть, у Минху в голове последний предохранитель сгорел, а у Гэлли так и подавно. Всегда знал, что у него не все дома». Гэлли Томаса не занимал. Он беспокоился только о Минхо. «Я пойду за ним. Давно в героях не ходил, да?» Больно задетый, Томас бросил на Ньюта острый взгляд. «Ты что, думаешь, я тут выделываюсь только ради того, чтобы вы и Шенки считали меня героем? Да думаешь, что хочешь, мне пофиг. Единственное, что мне надо, это убраться отсюда, вот и все». «Ну ладно, тебе видно без риска жизни в радость, но у нас сейчас проблема поважнее». «Что?» Томас знал, что если он хочет нагнать Минхо, у него нет времени услышать Ньютом. Ньюта. «Кто-то...» — начал Ньют. «А вот и он!» — прервал его Томас. Минхо вывернул из-за угла, в глубине прямого коридора, и теперь направлялся прямо к ним. Томас приложил руки рупором к рту и крикнул. «Ты что, совсем рехнулся?» Страж бегнов не отзываясь, достиг двери и пересёк порог. Потом перегнулся пополам, оперся руками о колени, несколько раз втянул себя воздух, восстанавливая дыхание, и лишь тогда выдавил. Я только хотел убедиться. В чём дурья башка? Взорвался Ньют. Хорош бы ты был, если бы кончил, как Гели. Минхо выпрямился и уперся ладонями в бёдра, по-прежнему тяжело дыша. Уймись, братва, я только хотел увидеть, куда они пойдут. К обрыву, то есть к наре и или ещё куда. Ну и... подклеснул его Томас. Бинго! Минхо вытер по солба. Просто невероятно. Почти шепотом отозвался Ньют. Ну иначе-ка. Как бы Томасу не хотелось поразмыслить о происходящем вокруг Нары Грейеров, он никак не мог забыть слова Ньюта, сказанные как раз перед появлением Минхо. «Что ты хотел сказать?» — обратился он к бывшему бегуну. «Ты упомянул, что у нас есть проблемы посерьезнее?» «Да». Ньют махнул большим пальцем через плечо. «Смотри сам. чертов дым ещё курится». Томас посмотрел, куда указывал Ньют. тяжелая стальная дверь карта была чуть приоткрыта, из щели валили и растекались в сером небе клубы черного дыма кто-то спалил сундуки с картами разъяснил ньют все ни один не уцелел